И затем Алладин вышел и пошел по степи. Он увидел одного филлаха и сказал ему, «О, дядюшка, возьми мою одежду и дай мне твою». И филлах скинул свою одежду, и Алладин взял ее и надел. Потом он отправился в город на рынок москотельщиков и купил на два дирхема банджа и вернулся во дворец. И когда невольница, стоявшая у потайной двери, увидела его, она открыла ему. И он вошел к своей жене, к госпоже Будур и сказал ей, «Я хочу, чтобы ты бросила печаль и проявила к этому проклятому дружелюбие и приязнь. Скажи ему со смеющимся лицом, приходи сегодня вечером, и мы поужинаем. До каких пор я буду грустить?» И прояви к нему великую любовь и скажи, что ты хочешь с ним выпить. Поднеси ему одну чашу за другой, пока он не выпьет несколько чаш, и потом положи ему в чашу этот бандж и напои его, а когда он опрокинется на затылок, покричи меня». «Вот оно, правильное решение», — воскликнула госпожа Будур. «Это мне не трудно. Потом один поел и насытился, и затем встал и вышел. А госпожа Будур поднялась, позвала служанку, приоделась, разукрасилась и надушилась благовониями. И вдруг вошел магребинец и увидел ее в таком убранстве. Он обрадовался и развеселился, и грудь у него расширилась, особенно когда госпожа Будур встретила его с приветливым и смеющимся лицом, а она взяла его за руку и посадила с собою рядом и сказала, «Ой, мой любимый, если желаешь, приходи и поужинай со мной сегодня вечером. До каких пор я буду грустить? Хватит! Я потеряла надежду вновь увидеть алла и моего отца, и хочу, чтобы ты мне их заменил». «У меня ведь никого не осталось, кроме тебя. Надеюсь, что ты придешь сегодня вечером, и мы вместе поужинаем. Но я хочу, чтобы ты принес мне немножко вина, и пусть это будет вино хорошее, превосходное из вин твоей родины. У меня тоже есть вино, но я хочу попробовать вина этой страны». И когда Магребинец услышал слова госпожи Будур и увидел с ее стороны знаки любви, он обрадовался великой радостью и вскричал «Слушаю и повинуюсь, о, моя возлюбленная, я пойду и куплю все, что ты хочешь!» А госпожа Будур, для того, чтобы еще больше обмануть его, сказала «Зачем тебе самому идти? Пошли кого-нибудь из твоих рабов!» Но Магребинец воскликнул Клянусь твоими глазами, никто не пойдет покупать вино, кроме меня. И он пошел и купил превосходного вина, которое свалит с ног медведя, и вернулся к царевне, и невольницы поставили перед ними столик и подали ужин.